В это время к дяку подходил Брик Мария, под началом лейтенанта Машина. С транспортом для российско-американской компании плыл овдовевший зять Шелихова, камергер двора, обер-прокурор и секретарь тайного совета, акционер и главный ревизор компании, командуор первого кругосветного путешествия российских кораблей Невы и Надежды, кавалер Николай Петрович Рязанов. При нём шли пассажирами из Петропавловска лейтенант Хвостов и мичман Довыдов. Затравленный откровенными издевательствами и насмешками, офицер Надежды Рязанов высадился на Камчатке и пересел на компанейское судно, идущее в колониальные владения. Командира Надежды Ивана Фёдоровича Крузенштерна раздражало в нём всё: отшитого золотом мундира до перстня, указывавшего на принадлежность к масонской ложе. Стоило Рязанову оказаться в кают-компании за одним столом с офицерами, разговор обязательно переходил на униатство и ересь иудовствующих. Злые полуграмотные рассуждения пересыпались грубыми флотскими шутками и бранью. Сначала Рязанов снял перстень, потом мундир заменил полувоенным сюртуком, а вскоре стал обедать у себя в каюте с чиновниками своей миссии. Но офицерам этого было мало. Они обвиняли Рязанова в том, что коммерческие интересы для него выше государственных. Издевались всячески. Крузенштерн грозил поркой на шканцах, Мичманберг и объявил его самозванцем. Подпоручик граф Толстой по должности своей на судне обязан был защищать интересы Рязанова, кидался на него с кулаками. Лейтенант Ратманов, ругаясь матерно, кричал его скота заколотить в каюту. Командору не давали покоя даже в собственной койке, на которую то и дело ему приходилось падать без чувств в нервическом обмороке, чтобы не претерпеть ещё большее скорбление. Набожными и ревностными до православия этих моряков назвать было трудно. Доставалось от них и корабельному священнику, ревизору святейшего синода, и иеромонаху Гидеону. Первейший из буянов был либ гвардейц Толстой, пьяница, развратник, дебошир, дуилянд, который через 8 лет под Бородином проявит чудеса храбрости. Как-то он привёл монаха на бак, якобы показать странное свечение у штевня, и вынудил бедного священника просунуть голову в люс, чтобы лучше рассмотреть чудное явление. Затем, ловко перегнувшись за борт, граф Толстой прилепил к выступившей смоле бороду Гедеона. Под хохот офицеров Несчастный монах простоял на четвереньках до сумерек, пока матросы не помогли ему отодрать бороду и отмыть её от смолы. Издевательство и насмешки сблизили этих столь непохожих людей: блестящего придворного, едва не ставшего в молодости последним любовником царицы Екатерины, и затворника-монаха. На Петропавловском рейде некоторые офицеры надежды обдумав, чем может кончиться для них оскорбление близкой ещё государю особы, явились к Кризанову вместе с будущим адмиралом Крузенштерном и принесли свои извинения. Расстались они сухо и к счастью моряков навсегда. Командор мог сурово наказать их, но привозмок, личное оскорбление ради продолжения экспедиции. Недавно спущенный на воду компанейский бриг резво рассекал волны, уносясь на запад в виду островов Алютского архипелага. Лейтенант Хвостов и Мичман Давыдов, зимовавшие на Кадьяке, со знанием дела рассказывали камергеру и иеромонаху и ученому немцу, следовавшему с ними о нравах Кадьяков и Алиутов, о беспробудном пьянстве полудиких промышленных, о воровстве тазенного добра приказчиками и правителем. Кростопов вникал во все заботы компанейского ревизора на правах его первого друга и помощника, рывся в грузах и в корреспонденции. На Уналашке Ибрик и высоких гостей встретил с почтением акционер компании и управляющий Уналашкинским отделом Емельян Григорьевич Лрионов, двоюродный брат убитого в Якутае Степана Фёдоровича Лрионова.